Я перевязывала их надушной ленты и немножко плакала над ними. Я часто видела, как при этом некоторые из этих людей с мрачными лицами отворачивались, растроганные. Но ничто не оставалось статичным. Вы был прав, когда сказал, что они желают убить его, но у них есть какой-то другой план, позволяющий убрать его. Мы узнали... Луи должна судить за государственную измену. Первым их шагом было лишить всех нас режущих инструментов, ножниц, ножей и даже вилок. Правда, нам разрешали пользоваться вилками во время еды, но их сразу же отбирали, как только мы заканчивали трапезу. Однажды вечером Луи сказал, что его отделят от нас. Это был жестокий удар. Мы уже начали верить, что сможем вынести все, что угодно до тех пор, пока мы вместе. И мы горько плакали. Но это было бесполезно. Луи забрали от нас. За этим последовали недели ожидания. Что происходило с ним? Я мало что знала об этом. Единственное, что мы знали, это то, король уже не был просто заключенным, находящимся под наблюдением. Он был обречен. В течение всех этих холодных дней я ожидала известий. Иногда я слышала, как мой муж ходит зад и вперед по своим апартаментам, поскольку его заключили на этаже, расположенном под тем, на котором жили мы. 20 января ко мне зашел член коммуны и сообщил, что я вместе с детьми и заловкой могу увидеть своего мужа. Когда я услышала это, меня переполнили дурные предчувствия, потому что я догадалась, что это означало. Они приговорили моего мужа к смерти. Я не могу забыть ту комнату со стеклянной дверью, Возле печки стояли четверо охранников. Свет масляной лампы лишь слабо освещал комнату. Но когда я вошла в нее, держа дофина за руку, король поднялся со стула с камышовым сиденьем, на котором сидел, и, подойдя ко мне, обнял меня. Я молча прильнула к нему. Что могли значить такие минуты слова, даже если бы я могла произнести их? Я видела, что Элизабет тихо плакала, а вместе с ней и наша дочь. Дофин разразился громкими схлипываниями, и я поняла, что больше не в состоянии сдерживать слез. Луи пытался успокоить нас всех. Сам он не выказывал особых переживаний, но величайшим горем для него было видеть наше отчаяние. «Иногда случается так, что королю приходится нести наказание за преступления своих предков», — сказал он. «Я не могу забыть, каким он был тогда в своем коричневом сюртуке и белом железе. Его волосы были слегка напудрены, выражение лица почти извиняющееся, ведь он уходил и оставлял нас одних в этом ужасном мире. Вот о чем он беспокоился. Пытаясь смягчить наше горе, он рассказал о суде, о том, как ему задавали вопросы, на которые он был не в состоянии ответить. Он сказал им, что никогда и никому не желал зла. Он любил свой народ так, как отец любит своих детей. Он был глубоко взволнован, когда говорил нам, что среди его судей был его кузен, герцог Орлянский. «Если бы не мой кузен, меня не приговорили бы к смерти». Его голос был решающим, сказал он. Он был озадачен, будучи не в состоянии понять, почему его кузен, который воспитывался вместе с ним, вдруг так сильно возненавидел его, что желал его смерти. О, я всегда ненавидела его». Я с самого начала поняла, что он враг, сказала я. Но мой муж мягко положил свою руку на мою.